Глава шестая. Найриндир. Дангар, Яльгард и Едремин. Заброшенный город Кёльс. Первый весенний месяц года смерти. До безымянной деревеньки, о которой говорили братья-эльфы, мы добирались восемь дней. Зима кончилась, но погода и не думала меняться. Дожди продолжали идти, размывая без того труднопроходимый тракт. Возле лесного поселения, с десяткой с небольшим домов, он неожиданно закончился, а дальше, дальше нас ждала чащоба. Не сказать, что местные сильно обрадовались путникам, но глава деревни припомнил эльфов, которые уже заглядывали сюда, и разрешил оставить лошадей в одном из свободных сараев. Мы заплатили селянам серебром и попросили присмотреть за животными. Останавливаться даже на день не решились. Время уходило, как вода, сквозь пальцы, поэтому, забрав немногочисленную поклажу, мы сразу направились в лес. Первый переход получился долгим. Каждый из нас прекрасно видел в темноте, потому мы совершенно не опасались свернуть себе шею, грохнувшись в один из многочисленных оврагов, которые, к нашему неудовольствию, к вечеру начало затягивать туманом. «Туман, да...» Никогда не думал, что он может быть настолько густым и висеть в воздухе так долго. Белая марево с приходом сумерек укрывала лес, приглушала звуки и ограничивала видимость. Оно и не думало исчезать с приходом утра, и лишь когда солнце поднималось высоко над кронами вековых деревьев, белюсая пелена медленно, словно нехотя, уползала обратно в низины. Мы мало разговаривали. Точнее, практически всю дорогу молчали. Обсуждать, если честно, было нечего. Хотелось лишь поскорее добраться до эльфийских развалин, найти то, зачем мы сюда тащились, и отправиться в обратный путь. Откровенно признаюсь, я очень надеялся на успех этого безумного предприятия. Наш путь пересекало множество ручьёв. Со временем они слились в довольно широкую реку, с бурным течениями тёмной водой. Мы поднимались по её руслу несколько дней, прежде чем вышли к предгорьям, местами свободным от старого замшелого леса. Не скажу, что дорога была лёгкой. Иногда чищоба становилась совершенно непроходимой, и приходилось менять направление, обходить самые сложные участки. Попадались и болота, воняющие серой и даже скалистые отроги особенно часто на берегу этой самой реки. Несмотря на это, мы редко совершали привалы и частенько ели прямо на ходу. На одном из привалов, возле огромной квадратной скалы, тень от которой растянулась на десятки метров, эльфы снова достали карту. «Мы уже недалеко», — заметил Едремин. «Отсюда Дона Риндира всего пара дней ходу». «Если поторопимся, покроем это расстояние за более короткое время». «Знаешь, я был настроен скептически. Мой опыт подсказывает, что соваться в древние развалины уставшим и невыспавшимся – очень плохая идея». «Там ничего нет», – Отмахнулся Саедри. «Когда мы были в этом городе в прошлый раз, даже животных не видели». «И это не показалось вам странным?» Братья переглянулись. Показалось, и мы постоянно были на стороже, но... Дангар. Мы провели там пять дней, и за все это время не наткнулись ни на одно живое или мертвое существо. Это было три года назад, отрезал я. Все могло измениться. Я не хочу рисковать понапрасну. Пожалуйста, рассчитайте переходы так, чтобы к Нейриндиру мы вышли ранним утром и полные сил. И снова эльфы не стали спорить, предоставляя мне право решать, как будет лучше. И за это я был им очень благодарен. Не хватало ещё спорить по пустякам. Впрочем, о своём решении я пожалел уже через несколько часов. Посреди ночи Яльгер остолкал меня и заявил, что пора отправляться в путь, если мы хотим прийти в город Кёльс так, как запланировали. Проклиная лес, туман, реку, холодные камни на которых довелось ночевать, руины, заразу, графа, остроухих и всё подряд, я начал собираться. Остаток ночи и почти весь следующий день мы снова провели в дороге. Чем ближе мы подбирались к заброшенному городу, тем сильнее внутри меня билось тревожное ощущение. Я не мог определить, с чем это связано, но странное беспокойство не покидало меня ни на секунду. Я поделился этими ощущениями с эльфами. Как оказалось, они тоже чувствовали нечто подобное. У вас было такое в прошлый раз? Нет. Это заставило меня задуматься и постоянно быть настороже. Мы отдалились от реки. Она уходила на север, а наш путь, как и прежде, лежал на восток. В кои-то веки над головами не висели тяжелые тучи. На утро второго дня... После того привала под скалой небо над кронами деревьев обледнело, затем окрасилось в розовый цвет, а после солнечные лучи пробили немногочисленные облака и разрисовали древний лес золотистыми красками. Роса блестела на листьях и иголках, и если бы не это дурацкое предчувствие неприятностей, вполне можно было бы насладиться красивыми видами мест, в которые веками не ступала нога человека. Но, как выяснилось, с этим выводом я слегка поторопился. Впереди появился просвет, и мы устремились туда. Лес закончился на скалистой возвышенности. Перед нашим взором появился город, утопающий в тумане. Хотя назвать таким грубым словом то, что я увидел, язык не поворачивался. Он лежал в низине, растянувшись на несколько километров. Отсюда было сложно понять как далеко тянутся белоснежные кварталы, скрытые густым маревом, Но Найрендир оказался огромным, не просто большим, колоссальным. Стены, окружавшие древнюю столицу эльфов, вздымались по самым грубым прикидкам на полторы сотни метров, а то и больше. «Невероятно!» – прошептал я, не в силах отвести взгляд от некогда величественных построек. «Это просто невероятно!» Эльфы, стоявшие по бокам от меня, никак не прокомментировали это высказывание. Они молча смотрели на место, которое когда-то было прекраснейшим из всего, что построил их народ. Белоснежные кварталы многоэтажных зданий, шпили башен, местами разрушенные, купола храмов, массивные стелы на площадях. На Эрендир тянулся, тянулся и... не заканчивался. Как это возможно? Наконец спросил я: «Как вам удалось построить такое?» Наирендир был построен задолго до нашего рождения, Дангар. Тихо ответил Яльги: «Задолго до того, как в Балрассе появились первые люди, а император Мак объединил земли, ставшие его государством, на заре времен, когда народ Кеолис был единственным хозяином мира, наши далекие предки возвели столицу вокруг останков первой цивилизации. «Но как?» «Магия», — просто сказал Едремин. «Все, что ты видишь, построили с помощью магии. В то время, как гласят наши легенды, в нашем мире ее было больше, чем сейчас. И колдуны Кёль смогли вытворять невероятные, невозможные для нашего понимания вещи. Уже во времена родителей наших родителей Большая часть города была заброшена, а остатки эльфов ютились в нескольких кварталах. Я не мог отвести взгляда от высоких шпилей, раскиданных по городу. Отсюда до Найриндира было несколько километров, но... Даже сейчас я видел, насколько эти строения огромные. Сколько он тут стоит? Тысячелетия. С трудом оторвавшись от созерцания этого завораживающего зрелища, мы начали искать путь вниз. Оказалось, что между скал есть вполне подходящая тропинка. Она была крутой. Камни под нашими ногами так и норовили осыпаться. Но спустя пару часов изнурительного спуска мы оказались в низине и направились к ближайшему провалу в огромной стене. Это было одно из немногих разрушений, что затронули город. Вокруг Нейриндира также рос лес, но он был другим. То тут, то там угадывался строгий геометрический рисунок, в соответствии с которым когда-то давно были высажены разнообразные деревья. Я не обратил на это внимания, пока мы находились наверху. Но сейчас явно видел. шейор, что рос посреди корневища, по сравнению с этими гигантами, был просто молодым саженцем. Некоторые из растений были не менее высокими, чем стена, опоясывающая город. Кроны этих гигантов надёжно укрывали нас от солнца, неожиданно решившего выдать всё то тепло, которого мы были лишены в последние недели. Прямые линии, ровные дуги, спирали и круги, окружающие заросли напоминали не лес, а скорее парк. Чувство тревоги, слегка притупившееся некоторое время назад, От великолепия и величественности наирендира вновь объявилось. Теперь оно нарастало внутри меня более явно. И стараясь не упустить ни одной детали, я внимательно оглядывала кругу. Эльфы занимались тем же. И когда до гигантского провала в стене оставалось не более пары сотен метров, мы наткнулись на труп. Это был человек. Я чувствовал останки его энергокаркаса, а значит, умер он не так давно дня-два или три назад. Никто не обгладал его тело. Животными тут и не пахло. Одет был мертвец в длинный плащ, теплые сапоги из оленьей кожи, грубые штаны, льняную рубаху и светлый вязаный свитер. Человек лежал ничком, раскинув руки, и я, почуяв остатки использования магии, остановил сунувшегося было к нему ядримина. Погоди. Эльф не стал спорить и спрашивать, в чем дело. Не сходя с места, я толкнул труп лёгким телекинетическим импульсом и не прогадал. Едва тот перевернулся, как из-под него во все стороны ударилось десяток кристальных шипов, каждый длиной в пару метров. "Интересно", пробормотал я, подходя ближе. Шипы вырастали прямо из земли. Стоило мне коснуться их посохом, как они распались чёрной пылью, подхваченной лёгким ветерком. Теперь, не боясь подвоха, я принялся осматривать мёртвое тело. Человек. Молодой, невысокий, кряжистый, бородатый. Одежда. По ней было трудно сказать, откуда он, как и по внешнему виду. Такой персонаж мог жить и в Аллостонии, и в торговом союзе, и в вольных землях. Вещей у трупа не оказалось. За исключением простенького кинжала за голенищем сапога и расколотого амулета. Это был артефакт. Слабая защита от физического проникновения, разряжающаяся после пары тычков мечом. Таких на прилавках рынков любого более-менее крупного города завались. Стоит копейки, а толку – пшик. Обшарив его карманы и подклад одежды, я ничего не обнаружил. Мужчина был заколот в живот. Края раны спеклись, и кровь, залившая тело, успела высохнуть. «Как думаешь, как он тут оказался?» – поинтересовался Яльги. «Ну, учитывая ловушку, я задумался. Полагаю, его оставили умышленно. Как раз на случай, если кто-то соберется в город». «Мы синхронно посмотрели на осыпавшийся участок крепостной стены». «Хм...» – Едремин нахмурился. «Никто не появлялся тут десятки лет». Это значит, что незадолго до нас в Нейриндир кто-то пришёл. Кто-то, кому понадобилось... Возможно, то же, что и нам. Вопрос повис в воздухе. Уверен, мы с эльфами подумали об одном и том же. Гессель, чтоб его черти забрали. «Осмотрите округу, поищите следы», — попросил я. «Быть может, удастся узнать что-нибудь о тех, кто заколол парня». Моя догадка оказалась верной, и далеко уходить не пришлось. Пошарив по округе, эльфы обнаружили следы нескольких десятков сапог, чуть размытые дождем. Не больше, чем пару дней назад, тут прошел отряд. Отпечатки вели в город. Если верить эльфам, оставившие труп люди пришли с юга. Совсем не оттуда, откуда мы. Что будем делать? Придерживаться плана. «Нужно быть внимательнее, чтобы не попасть в засаду», — протянул я, жалея о том, что Орес остался на архипелаге. Сейчас его помощь была бы совсем не лишней. «Как бы там ни было, те, кто побывал тут до нас, осторожные люди, и среди них есть серьёзный маг, раз решился оставить такой... подарочек». Мы осторожно двинулись по следам, приблизившись к провалу. Стена возвышалась над нами огромной белоснежной скалой, в которую местами вгрызались деревья широкими листами, цепляясь лозами, ветвями и корнями к отвесной поверхности. Задрав голову, я попытался оценить высоту. Эон выдала мне цифру – 222 метра. Невероятно. Кому могли понадобиться такие укрепления? Толщина стен тоже удивила. Мы прошли шагов семьдесят, не меньше. Не буду врать, за раздумьями я не считал. Прежде чем оказались внутри города. Удивительно, но строения, за исключением разрушенного участка стены, вокруг нас совсем не выглядели заброшенными. В отличие от того же города посреди степи, скорее, уснувшими. Будто хозяева, покидая город на очень долгий срок, попросили здания дождаться их. Под ногами менялась разноцветная плитка, выложенная в причудливые узоры. Большинство зданий было построено из белого камня, но попадались и постройки бирюзового, светло-зелёного, синего, жёлтого и даже антрацитового чёрного цвета. Они разбавляли эту белизну, от которой временами начинало резать в глазах. Самое интересное, что камень, из которого были построены здания, оказался тем же, Но при ближайшем рассмотрении в нём обнаружились тонкие минеральные прожилки разных цветов. А ещё меня поразили окна. В каждом из них стояли кристально чистые стёкла. С тех пор, как эльфы покинули город, ни одно из них не было выбито и даже не покрылось грязью. Не выдержав, я подошёл ближе к дому, чтобы осмотреть это необычное явление, и едва не поперхнулся удивлённым вздохом. Прозрачные окна были выполнены не из стекла, а тончайших кристаллов, точно таких же, какие мы использовали в качестве аккумуляторов, средств связи или хранения воспоминаний. Отличие было лишь в том, что эти минералы были абсолютно прозрачными и огромными. На рынках подобное наверняка ценилось бы куда выше серебра в собственном весе. Ну и, конечно, деревья. Их было не просто много. Растения, за которыми давно никто не ухаживал, одичали и встречались практически на каждом шагу. Часть из них была вплетена прямо в постройки, врастая в каменные поверхности в одном месте и выходя в другом. Широкие кроны соседствовали с крышами, толстенные стволы чередовались с колоннами. Глядя на все это широко распахнутыми глазами, я поражался. Было просто удивительно наблюдать такой симбиоз природы и рукотворных строений. Широкий проспект, по которому мы шли с обеих сторон, огораживали шиёры. Дорога перед нами оказалась усыпана прелыми листьями оранжево-красного цвета. Они приятно шелестели под ногами, но расслабиться мне не позволяло всё сильнее нарастающее чувство беспокойства. Едремин, тихо позвал я. «Куда мы идем?» Тот достал схематичную карту, которую на тонком пергаменте перед самым отъездом для нас начертила Лина и подошел ко мне. Судя по ней, с высоты птичьего полета, Найрендир выглядел как ромб, в самом центре которого и находился нужный нам храм. «Похоже, мы сейчас где-то здесь, на этой улице», – также не повышая голоса ответил эльф, указывая на длинную прямую линию. Она тянулась до жирной черной точки, после которой раздваивалась под очень острым углом. Едремен ткнул пальцем в чернильную метку. «Тут, если я правильно помню, площадь. Нам нужно будет взять левее, а затем...» — он прищурился. «Через восемнадцать крупных перекрестков повернуть направо. По этой улице мы выйдем к нужному месту». Я посмотрел на наш маршрут. На бумаге все было просто, но... Она не могла передать истинные размеры города. Если обратить внимание, какое расстояние тут между этими перекрёстками, можно догадаться. Пилить до нужного места нам придётся очень долго. Собственно, так оно и оказалось. Постоянно контролируя окружение, мы добрались к чёрной точке, где проспект раздваивался. Лишь тогда, когда солнце уже давно перевалило полуденную отметку и повернули налево как и говорил Едремин. Вокруг по-прежнему не было ни души, ни криков птиц, ни шороха мелких грызунов, ни следа тех, кто оставил перед самым входом в город труп. И это начинало меня напрягать. Мы шли мимо ослепительно прекрасных дворцов, за которые любой герцог или король с радостью продал бы душу. Мимо воздушных башен, столь высоких, что их шпили терялись в облаках, Мимо заброшенных, печальных парков, в которых на деревьях уже начали распускаться цветки. Мимо многоэтажных домов, широких площадей, колоннад, храмов и амфитеатров, способных вместить тысячи человек. Удивительно, но за всё время, пока мы бродили по Нейриндиру, ни разу не случалось перепада высот. Будто бы город был построен на идеально ровной плоскости. Когда где-то вдали ударил гром, я вздрогнул. Настолько тихо было вокруг, что мы давно привыкли к звукам собственных шагов, дыхания и шуму ветра на пустых улицах. «Гроза?» — спросил Яльги спокойным голосом, но при этом наложил на тетиву своего лука стрелу. «Может быть», — пробормотал я, стараясь дотянуться своим вторым зрением как можно дальше. Грохот повторился через пять минут затем через три, а затем еще раз, уже через минуту, и гораздо ближе, чем раньше. Я ничего не видел и не чувствовал, но понимал одно – это не гроза. Нам нужно уйти с улицы, решение пришло само. У меня плохое предчувствие. Эльфы, видимо, почувствовав нечто подобное, согласились. Мы выбрали ближайший дом, возвышающийся над проспектом на добрых 30 метров и спешно скрылись в нём, благо двери оказались не заперты. Здесь не пахло старостью, чем-то затхлым или гнилым, вообще ничем не пахло. Сквозь прозрачные кристаллы в окнах падал золотистый свет, выхватывая изумительной красоты мебель, ничуть не пострадавшую спустя сотни лет. барельефы, расписанные многочисленными картинами, полки, и статуи величественных эльфов, установленные в стенных нишах, Но осматривать первый этаж мы не стали, сразу же направившись наверх, по широкой лестнице, спиралью пронзающей весь дом. Оказавшись на последнем, седьмом этаже, осторожно прильнули к окнам, надеясь рассмотреть то, от чего так поспешно скрылись. Поначалу на улице ничего не происходило. Грохот, который мы слышали, больше не повторялся. Но затем... Затем оттуда, откуда мы пришли, показались силуэты. «Сидите молча», — шепнул я, делая круговое движение рукой. Этому маскирующему заклинанию еще в Реноре меня пыталось научить кальва насток. сток. Но силу неопытности и непонимания многих вещей у меня ничего не получалось. Сейчас же я усилил его настолько, что даже приблизься к нам на расстояние вытянутой руки целый отряд архимагов Ничего бы не почувствовали и не увидели. Ну, по крайней мере, я на это очень надеялся. Когда неожиданные преследователи приблизились, нам удалось их разглядеть. Я скрежетнул зубами, поняв, кто еще объявился в городе. Кажется, наши догадки оказались верны. На здоровенных псинах, очень похожих на тех, что я видел в столице Лостонского королевства после убийства графа, ехали маги. Правда, эти собачки были куда крупнее своих родичей, да и их стальная кожа, судя по всему, была не в пример крепче. Из их пасти капала синяя слюна, прожигая прекрасные плиты, которыми был вымощен проспект. Магов было много. Я успел насчитать 17 человек. Они были заражены. Это тоже было понятно по перемолотому сущностью энергокаркасу. Закутанные в плащи, деформированные люди дёргали головами, осматривая окрестности. Периодически от них волнами расходились заклинания, и я понял, что они сканируют здание. «Уходим, уходим!» – зашипел я, утягивая за собой эльфов. Несмотря на высоту, я почувствовал, как тонкие жгуты сигнальных волн обрываются совсем недалеко от окон, за которыми мы прятались. «Ещё немного, и заражённые обнаружат нас, и тогда...» Я, откровенно говоря, не был уверен, что смогу справиться с ними всеми. Стараясь не шуметь, мы попятились к противоположной стороне здания, надеясь отдалиться от ищущих нас. В этом я уже не сомневался. Магов? Но опоздали. Точнее, оказались слепыми идиотами. Приблизившись к лестнице, мы едва успели поставить ноги на первые ступени как снаружи раздались громкие возгласы, а затем здание ощутимо тряхнуло. «Ложись!» – крикнул Яльги, а затем за нашими спинами появились сразу три мрази, закованные в тяжеленные латы. От них несло заразой.